Почему то стало жалью. В чем же дело? Спросил Раймонд. Вы сегодня ночью случайно ничего не слышали? Нет. После снотворного я всегда сплю крепко. Ладно, тогда идемте. И он почти силой увлек ее к лестнице. Наклонитесь чуть-чуть. Розовый, но не греющий солнечный луч наискось перерезал холл. Голос Клементины затих. Вон там, прямо под нами, сказал Рими. Он ожидал услышать крик, но Раймонда, схватившись за перила и подавшись вперед, словно ее толкнули, молчала, и только руки задрожали. — Насмерть разбился, — прошептал Реми. — Вроде бы несчастный случай тут. Нечего долго думать, а только... Случай ли Вы точно ничего не слышали? Раймонда медленно обернулась. Глаза безумные, плечи трясутся, словно в приступе кашля. Рэми обнял молодую женщину за талию и повел обратно в комнату. Он больше ничего не боялся. Последнее слово в некотором роде осталось за ним, и бой за свободу в некотором роде выигран. Конечно, победа еще не полная, не окончательная. Все так перепуталось, чертовски трудно разобраться. Но одно теперь ясно — он разорвал замкнутый круг. Это он не убивал дядю. Но во всей этой истории ему была предназначена своя роль еще с тех пор, когда он был всего-навсего больным ребенком. И теперь он вступил в игру. Он запустил механизм событий, которые отныне будут надвигаться снежной лавиной. Он словно дал залп из ружья и слушает теперь раскаты своего выстрела. Раймонда опустилась на неубранную постель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 — Реми, не смейте! С сегодняшнего дня я смею все. До скорой встречи! Реми вышел в коридор. Снизу доносился хрипловатый голос доктора Мюссене, возбужденный, громкий. Так разговаривают люди простые, непривыкшие мудрить или впадать в мистику. — А господину Вабре сообщили? — спросил Мюссень. — Какой удар его ожидает? Какой удар? — Послышался шепот Клементины. Говорила она долго, но о чем не понять. — Странно и все-таки. Какое-то совпадение, — ответил доктор. Он вдруг понизил голос, словно Клементина попросила говорить потише, и теперь и.